Глава 16. Тень. Незабыла выждала несколько секунд, проверяя реакцию Счастливчика на свои слова, но тот словно ничего не заметил. Что ж, как минимум, он оказался достаточно умён, чтобы не болтать лишнее. Можно было начинать. Девушка провела ритуал и собрала в специальный флакон не меньше половины источника. Она решила, что учителю достанется только часть добычи. Ну и так уже он будет ей должен. Сам не хочешь ничего тут взять. Я забыла, бросила взгляд на счастливчика, но тот покачал головой. Что ж, разумное решение. Пока источник такой чистоты просто сожжёт его. Тогда будем прощаться. До встречи через неделю. Тот напомнила о сделке, и девушка лишь усмехнулась. Какой всё-таки серьёзный малыш. Но у неё было прекрасное настроение. Бесплатный совет. Загляни к директору со всем, что соберёте. Он должен часть из этого королю. И если вы подставите Карла, он вам может не простить. С этими словами Изабелла наполнила воздух вокруг себя чистотой, превращая её в золотого Феникса, который подхватил собранный ей флакон. Сама же девушка разрушила временное вместилище и отшетелась уже в своих покоях. Вокруг было тихо. Она прислушалась. Солдаты караула двигались строго в рамках привычных маршрутов, и, значит, ее небольшая прогулка прошла незамеченной. «Не жалко!» — первым делом спросило сердце, когда тело Луиса рассыпалось пеплом. «Не жалко!» — ответил я, пытаясь понять, как именно исчез созданный девушкой Феникс. Ушел сквозь башню, еще и бутылочку с водой из источника прихватил. Это было похоже на алхимию, только совершенно другого уровня по сравнению с тем, чем пользовался я сам. Столько показал ей, а ещё больше она увидела сама. Не унимало сердце. Она бы не остановилась. Я пожал плечами. Ну зачем вообще тогда потащил её с вами в башню? Когда она появилась, вспомнил, что уже замечал похожую частоту раньше. Еле заметные следы, на которые почти не обращаешь внимания, но Она была рядом несколько дней и показала столько сейчас. Понимаешь, ей нужна была башня, и она бы не отступила. То есть то сражение с ревенантом ты ещё и меня использовал, чтобы отстать от неё. Хмыкнуло сердце. Это оказалось ещё и на самом деле полезно. Я улыбнулся. Ну а так да. Мы выпали из поля зрения, подсмотрели её планы, а потом смогли предложить цену за свои жизни. Тогда возвращаемся. Надо создать новое зелье восстановления. Благо камни у нас теперь есть. Всё это время я смотрел на медленно колышущиеся воды источника. После того, как его уровень опустился, на дне стало проступать что-то знакомое. Ты видишь? Какая-то алхимическая формула. Но не ключ и не источник. Сердце хмыкнуло. Иначе бы ты узнал, верно? Верно. Я кивнул. В голове роилось столько мыслей. Как понять неизвестные знаки? Получится ли их активировать и что может скрываться за тайным механизмом в центре главного источника башни Карла Великого? Сердце могло что-то знать, но пока не собиралось со мной делиться. Предложить ему сделку? Нет. Как бы легко мы ни общались, нельзя забывать. Главная цель сердца – мое тело. Что бы оно ни попросило, в итоге это поможет ему в тот день, когда нам придется сразиться. Я медленно выдохнул. Как же тяжело оказалось справиться с охватившей меня с жадностью. Словно неизвестная тайна пыталась стать важнее всего на свете. И лишь привычка защищать разум помогла мне сохранить себя. Я развернулся на месте, бросил последний взгляд на начавший подниматься уровень воды и пошел назад. Надо было все обдумать и заняться моим отрядом. Спустившись к ним на этаж, я дошел до трупа и елча и вытащил из него камень. Средний сапфир, пожалуй, этого хватит. Я соединил его с загадочным зельем, доведя то до древнего уровня. Потом вернулся к монашке и аккуратно влил ей в рот пару капель. Девушка тут же закашлялась. «Счастливчик, я тебя...» Снова закашлялась. «Я тебя...» «Любишь?» Не выдержал я. Фу-бю, выдохнула девушка. Но потом: сейчас же спасибо, что снова спасаешь. Я, кажется, только сейчас начинаю понимать, как та принцесса меня выжила. Если бы не твой меч, я с ним тренировалась, и это помогало оставаться собой, думать хоть о чём-то ещё, кроме как мотыльком следовать за огнём её чистоты. Но это было неожиданно. Не думал, что мои капли смогут служить ориентиром для развития души монашки. Впрочем, пусть будет. Она не хотела вас убивать, но мне нравится твоя сила. Продолжай тренироваться». Я наполнил меч девушке еще парой капель голубой лилии капитингов, а потом протянул руку, помогая подняться. Пора было идти к остальным. Наш отряд все еще сидел на недавнем поле боя, приходя в себя. При этом большинство даже не замечало меня, глядя куда-то в пустоту. А те, кто все же видел, не обращали внимания. Кажется, я мог бы пройти мимо них и без плаща ревенанта. Я достал колбу с древним зельем и медленно двинулся между ними. По две капли под язык, чтобы быстрее впитались и начали действовать. «Сестра!» Пустышка попалась мне одной из первых, а монашка тут же присела рядом с ней. «Тут э, камень!» В следующем был Остурга. «Ты достал камень из мертвого рыцаря?» «Достал». Я решил не расстраивать парня, рассказывая, что случилось с моей добычей после этого. Главное, раз уж он о ней вспомнил, то точно приходит в себя. Ненавижу принцесс. Веларис попытался сплюнуть, но у него во рту всё пересохло. Поверь, они тоже люди, и тоже бывают разными. Ещё познакомлю тебя с нормальными, пообещал я молодому графу. Счастливчик. Фантес долго тёр лоб. Это очень странно. Я помню, что сидел рядом с тобой, но потом словно забыл. Хорошо, что монашка заметила, как я догнал отряд и вернулась к тебе. Спасибо, что был рядом. Я пожал парню руку. Это действительно было удивительно. Если и забыла фактически подчинила мой отряд своей чистотой, и та же манашка удержалась только благодаря каплям голубой лилии и тренировкам с ними, то Фантес оставался рядом со мной только на своей воле. Я вспомнил, как парень бросился на выстрел Морган на первой тренировке, как всегда был готов прикрыть. Но это было достойно. Я задержался рядом с ним ещё на мгновение и вложил в его клинок каплю красной розы. Тренируйся с мечом, попробуй ощутить его по-новому. Если сможешь, мы продолжим уже вместе, пообещал я. Каждому из отряда досталось по две капли зелья. Все начали приходить в себя, и я наконец добрался до сидящей чуть в стороне ото всех Марии. Пора возвращаться. В неё я вылил все остатки древнего снадобья. Можно было не экономить, а ученицы братства точно досталось больше остальных. Мария тут же склонилась в позе кошки, и её снова вырвало. Неприятно, но благодаря моему зелью она полностью очистилась от чужой силы, и в глазах мелькнул осознанный блеск. Ты? Ты же одна из нас. Словно досматривая ускользающий сон, Мария вытянула вперёд руку и окончательно очнулась. Кто одна из вас? спросил я. Показалось. Девушка мотнула головой, окинула взглядом лагерь и быстро сделала выводы, что же тут случилось. И спасибо, что снова вытаскиваешь меня, Ману. Счастливчик, напомнил я. Мануэль де Луна. Только не смей тянуться к мечу. Я отодвинул в сторону клинок девушки. Марии рухнуло на спину и расхохоталась. Ну теперь всё точно будет хорошо. Я поднялся на ноги, дождался, пока все на меня посмотрят, и махнул рукой в сторону комнаты с малым источником. Там всем будет проще прийти в себя, а потом можно и обсудить, что же делать дальше. На какое-то время я снова ощутил себя лидером команды инвалидов. Пробовал поддержать народ своей чистотой, но до принцессы Австрийской мне было ещё далеко. Тем не менее, Все доковыляли до маленького озера, а потом за полчаса, рядом с окружающей его природной чистотой, окончательно встали на ноги. Пришло время ответить на вопросы. Это была Изабелла де Медина, вторая принцесса Астурийская. Я решил, что проще сразу рассказать самое главное. Она использовала облик сестры, чтобы попасть в Премьеру. Мы же были нужны, чтобы собрать энергию из местных источников. На всякий случай дополню, что каждый, кто попробует рассказать что-то подобное снаружи, получит обвинение в оскорблении чести короны и вызов на дуэль, задумчиво добавил Белый. Знаешь, Счастливчик, я что-то не хочу сражаться с этой сумасшедшей дамочкой. Не хочу даже, чтобы она просто была рядом. У меня от её чистоты, наверное, и аппетит испортился. Хм, думаю, это невозможно, возразила Пустышка. А вот помимо аппетита, со всем остальным я полностью согласна. Значит, не болтаем. Подвёл черту тарапыга. Это-то понятно, замахала руками пустышка. Но счастливчик ведь по-другому сейчас говорит. Надо решить, возвращаемся или продолжаем забег. Ведь так? Так, кивнул я. И сразу выделил два варианта. Ну если останемся, сможем продолжить охоту на твари из кверны и камни. Или же заняться развитием частоты рядом с одним из таких источников. Директор нас убьёт, если мы тут засядем на несколько дней, заметила монашка. Но если что, я за. Убийство директора можно и пережить, а вот если упустить такой шанс, то жаба точно задушит. Не будет никакого убийства, возразил я. Я честно получил свой ключ, а вместе с ним и разрешение ввести вас сюда, когда захочу. То, что никто не верил, будто это возможно, совсем не наша проблема. Мария криво усмехнулась. Обсуждения продолжились, и вариант с возвращением больше никто не рассматривал. Несмотря на выматывающий походцы за Беллой, несмотря на всевозможные слухи об опасностях башни, все хотели продолжения. Оставалось только решить, какого. Асторга возглавил тех, кто предлагал охотиться на камни, напирая на то, что вырученные за них деньги помогут с комплексным развитием. Монашка же объединила тех, кто хотел воспользоваться чистотой источника, считая, что как раз такую возможность ни за какие деньги не купишь. «Смотрите, за этим сюда пришла сама принцесса Астурийская», привела она свой главный аргумент. «А у нее точно есть деньги на любые зелья и артефакты», Как и возможность найти тех, кто их продаст? Так зачем ей тогда так стремиться сюда? Чтобы воспользоваться источником нужна сила, возражал Белый. Будь у нас Грааль, я бы даже не спорил. Но их нет. И на текущем этапе нам лучше помогут более простые ингредиенты и ритуалы. Оба аргумента оказались хорошими, даже с учётом того, что настоящая цель Изабеллы была вовсе не в медитациях над источниками, В итоге я принял компромиссное решение. Работаем 6 через 2. 6 часов зачищаем этаж, 2 отдыхаем возле источника и пытаемся использовать его силу для развития. Так прошли ещё сутки. Мы поднялись только на два этажа. Уж очень опасные начали попадаться твари. Обезьяны скверны, болотные духи это ладно. Но вот и ельчу, которые могли пробивать наши щиты и нападать сквозь стены, это уже серьёзно. И они были гораздо сильнее того, с которым я когда-то встретился в деревне Риполла. Словно передо мной тогда была не древняя тварь, а всего лишь детёныш. Последняя мысль царапнула сознание, но додумать я её не успел. На нас снова насели. Целая пятёрка и ельчу привела за собой полсотни болотных духов, и теперь они набрасывались на нас со всех сторон, высасывая силы и выискивая слабое место в нашем построении. И возможно, ещё вчера мы бы дали им шанс, но не после тренировки с Изабеллой. Да, вторая принцесса выжила из моего отряда в Сеоке. Вот только и опыт, которым она с ними поделилась, был просто бесценным. Умение чувствовать опасность, умение распределять частоту между атакой и нападением, и главное умение чувствовать друг друга даже без частоты принцессы. Отряд продолжал оставаться единым целым, и я, окутывая их своей чистотой, тоже учился. Учился управлять и Дальга, возвращая их на ту самую волну. «Пожалуй, тебе надо будет сказать ей спасибо, когда вы снова увидитесь». Заметило сердце, когда я подправил на мгновение выпавшего из общего рисунка частюлю. «Камни, чистота, все тлен». А вот тот употуправление отрядом, который ты с неё копируешь, вот настоящая ценность. Я кивнул. Прошёл ещё один день. Из-за этого времени я столько раз восстанавливал привит и нам рисунок боя, что понял его на новом глубинном уровне. Теперь я мог не только чинить его, теперь я знал, что смогу построить подобную схему управления отрядом с нуля. Причём как со своими, так и со случайными и дальга. Остальные тоже не тратили время зря. Почти каждый поднял в бою по уровню частоты. Драгоценные камни занимали уже три мешка, а монашка и чистюля неожиданно смогли добиться успеха во время медитации у источников. Возможно, это была случайность, но я был уверен, что им помогли подаренные мной капли розы и лилии. Начался четвёртый день нашего похода. И когда в очередной раз пришло время возвращаться к источнику, башня содрогнулась. По стенам пробежали красные линии, твари из кверны разбежались по дальним углам, а на границах отажей появились прозрачные силуэты гигантских воинов. Что за чушь? возмутился Белый, когда поход к нашему источнику преградила стена частоты. Вроде то, что мы встречали на испытании, только это и для прохождения требовалось не меньше сотни граалей. Это? я прислушался к затихающей дрожи башни. Это кто-то зашел в башню обычным способом, без ключа, и активировал ловушки и испытания. Мы все невольно переглянулись. Разница между двумя состояниями башни Карла Великого была просто колоссальной. Все казалось таким шумным, ярким и... слишком опасным для первокурсников. Еще бы! Сотня Граалей — это каким должен быть отряд, чтобы даже всем вместе выдать такую прорву чистоты и открыть себе проход? «А мы тут бродили просто так». «Как думаешь, кто это?» – спросил Тарапыга. Принцесса говорила, что директор рассчитывает на добычу с мертвой нежити в башне. Возможно, он как раз кого-то и направил, чтобы ее собрали. «И что будем делать?» – спросила монашка. Я не успел ответить. Сначала услышал хруст камня, отозвавшийся с тоном башни, А потом из стены выглянул кончик розового щупальца с острым клыком на конце. Сразу стало понятно, кто же вызвался помочь директору и как профессор Седония может быстро путешествовать по башне. Она просто использовала вторую форму, чтобы прокладывать себе путь внутри стен. В этот момент кончик щупальца собрал вокруг себя достаточно массы для формирования человеческого тела, и оно приняло форму профессора с привычно поджатыми губами. А вот и наши потеряшки, криво усмехнулась Седония. Думаю, вам придётся постараться, чтобы объяснить директору, как вы сюда забрались. После этого профессор, даже не подумав никого слушать, снова приняла вторую форму, окутала нас и вытащила сначала на первый этаж башни, а потом и наружу. Я считаю, что его нужно отчислить. Это было первым, что я услышал, когда профессор наконец-то выпустила меня из своих щупалец. Мы оказались в кабинете директора втроём. Всех остальных она, похоже, высадила где-то в другом месте. Давай сначала послушаем нашего юного ученика. Карл Лагонский поднялся из-за огромного дубового стола, занимающего половину его кабинета. Я кивнул, соглашаясь с его предложением, и прокашлялся, собирая с мыслями. Заодно огляделся по сторонам. Всё же интересно было, как именно живёт и работает директор Премьер. Сам кабинет был не таким и большим, примерно как наша спальная комната. Один стол, одно окно, зато почти во всю стену, за которым открывался вид на центральную площадь. Я оценил высоту, похоже на последний этаж. Помимо окна и стола в кабинете был огромный шкаф, заставленный книгами, сотни старых потёртых обложек, полка с драгоценными камнями, серебряный ящик. Я на мгновение задержал на нем взгляд, прикидывая, какие секреты и от кого там мог прятать директор. А потом я уставился на последнюю стену и вздрогнул. Там висел ковер, закрепленным на нем всевозможным оружием. Современные и старые, из королевства и других стран. Там было множество всего интересного. Алибарды, копья, кинжалы и луки. Но мое внимание сразу остановилось на одном из мечей. На вид самый простой, он выделялся разве что рукояткой, похожей на два сложенных кроличих уха, а ещё и исходящей от него жаждой. Да, той же самой, что я ощутил от странной формулы надне главного источника Башни Карла Великого. Это второй меч из серии Смертных грехов, не выдержал я. Да. Карл усмехнулся, а профессор Седонья ещё больше поджала губы. Это действительно мед жадности. И как ты его узнал? Доводилось видеть, похоже. Осторожно сказал я. Директор смерил меня задумчивым взглядом, словно о чём-то догадываясь, но больше ничего спрашивать не стал. Мы не забыли, зачем я его привела. Профессор Седоняна напомнила о себе. Он пролез в башню, рисковал доверившимися ему учениками и собирал, между прочим, добычу с мёртвой нежити, которая ему не принадлежит. Думали, я ничего не замечу? Не нужно драматизировать, Сибилла. Директор спокойно улыбнулся. Насколько я помню, молодой человек получил свой ключ честно во время испытания, и он получил обычный ключ, но без Грааля он бы не открыл ворота. И даже с ним ему никогда бы не пролез так высоко. Получается, он привлекал к секретам примера посторонних. Это нарушение всех мыслимых правил безопасности. Я ничего не стал говорить. Просто вместе с болтовнёй профессора вытянул вперёд руку и начал формировать на ней новый ключ к башне Карла Великого. Как интересно. Глаза директора блеснули. Значит, у нас появился молодой талантливый алхимик. Это и ты смог полностью отключить защиту башни? Я кивнул. Значит, офицеры скверные не просто так отвели тебя к котлу, но и чему-то научили. Задумался Карл Арагонский. Тут То ты и думал, что вас слишком долго держали в плену. Теперь всё ясно. Получается, он в сговоре с тварями скверны? Профессор Седония сделал новый вывод. Не думаю, что это так, улыбнулся директор. Вы же видели ключ. Молодому человеку точно бы хватило таланта выпустить наших пленных, но он этого не сделал. Но может, Как ответственная за защиту примеры, я требую, чтобы его удалили отсюда и готова отстаивать своё мнение даже перед королём. Кажется, решив вывести конфликт на новый уровень, профессор Седония перегнула палку. Глаза Карла Арагонского блеснули чистотой, а меч жадности медленно слетел со своего места и скользнул к нему в руку. Не стоит пытаться отбирать у меня то, что принадлежит мне по праву. Голос директора был похож на дуновение ветра. Он был везде и нигде одновременно. Мы готовим лучших и дальга королевства, и делаем это, потому что не боимся их талантов. Если молодой Мануэль де Луна открыл силу алхимика благодаря офицерам скверной пусть. Мы не будем запрещать использовать её, а наоборот, позволим развить. Кстати, профессор Мне кажется, вы достаточно опытный, чтобы позволить себе не одного ученика, а двух. Я внимательно слушал речь директора. Было приятно, что он защищает меня, хотя если посмотреть на это через призму меча жадности, становилось жутковато. А вот то, что он сказал о профессоре, получается, Седонья тоже алхимик. Значит, она путешествовала через стены башни не только благодаря второй форме, но и с помощью своих знаний. А ведь у нее не было доступа к книгам Каркадана, к источнику крови Скверны, а значит и полноценные ключи она создать не могла. Тем больше уважение вызывали ее способности. Хотя доверять и относиться лучше к профессору Кракену я не собирался. «Я выполню ваш приказ». Сидония не выдержала пристального взгляда директора и склонила голову. «Я же вспомнил совет Изабеллы». С учетом меча жадности он становился еще важнее, чем я думал раньше. «Наша добыча?» — подал я голос. «Директор Карла, мы хотели передать вам собранные нами камни, чтобы вы смогли отобрать те, что понадобятся при Мере или вам лично». «Думаете, там хоть что-то принадлежит вам?» Снова сорвалась Сидонья. «Серьезно, и почему она меня так не любит?» «Хватит!» — директор поднял руку. Молодые дельги храбро бились за каждый камень, что им достался. Всё-таки почти 4 дня в башне, даже без защиты и заданий предков это неплохо. Думаю, я не заберу у вас слишком много. Сколько вы их достали? Судя по его вопросу, Карл Арагонский не до конца представлял размер нашей добычи. Интересно, а каком количестве он сейчас думает? Пара десятков, может быть, сотен? Директор отошел в сторону, чтобы отхлебнуть чаю и стоящий на краю чашки. «Три мешка», — ответил я. Раздался странный бульк, кажется, он подавился. Мы продолжали тренировки, и пусть без камней и источников башни Карла Великого они были не такими полезными, все равно мы становились сильнее. Прошло три дня с того момента, как нас вытащили наружу, И неделя после разговора со второй принцессой. С самого утра я отправил письмо Валерии, а через пару часов я сам планировал съездить в город. Пора было встретиться с Изабеллой и тем странным чёрным человеком. Кто бы его ни послал, чего бы ни хотел, надо было разобраться с этой проблемой, пока у меня есть такая помощница под рукой. Может, снова в башню? Напротив меня замер Белый, выставив вперёд свой меч. Сегодня мы решили воспользоваться очередным опозданием Морган и устроить дуэль между собой. А то обстреливать нас пока перестали, на задания не отправляют, а как бы серьёзной драки понять, что ты стал сильнее и куда двигаться дальше. Ты же знаешь, директор пока запретил туда ходить. Хочет дождаться, пока исчезнут все следы нежити и убедиться, что там не заведётся какая-то гадость. Или ты не боишься столкнуться в каком-нибудь тупике с живым ревенантом? Я говорил и закручивал вокруг белого технику лисьего хвоста. Будь у нас честный бой, можно было бы действовать быстрее. Вот только как командир, я хотел не просто победить, но и оценить возможности своих бойцов. Слабым местом Асторги была его реакция, и именно её помогал тренировать подсмотренный у лисьей девицы приём. И я на мгновение задумался, как там дела у неё, и охотящейся за ней Тамары Астарсис. Хватит. Я остановил бой через пару минут и похвалил своего противника. Белый, а ты стал гораздо быстрее. Карлос Асторго расплылся в довольной улыбке. Я же думала молодому маркизи, а его упорству. Наверное, всё это время я сомневался, действительно ли он серьёзен в своём желании расти вместе со мной. Ноталс тякс сумел доказать, что в нём гораздо больше воли, чем жира или даже пошлых мыслей. Он на мгновение отвлёкся и помахал рукой девчонкам из отряда Изокка, пробегающих мимо. Что ж, я выбил клинок у него из рук, обратным движением ударил белого под колено, заставив рухнуть на землю. Справедливое наказание за то, что отвлёкся. Я ещё не сказал, чтобы и окончен. И справедливая награда за успехи. Держи. Я протянул молодому маркизу его выбитый меч, добавив в него три капли красной розы. Посмотрим, как он воспользуется этой возможностью.